Среди многочисленных форсайтов, попавших в этот заповедник по праву или по знакомству, был Сомс с женою и дочерью. Он никогда не учился ни в одной из двух состязающихся школ. Он нисколько не интересовался крикетом, но ему хотелось, чтобы флер могла выставить на показ своё платье, и хотелось надеть цилиндр, снова явиться на парад среди мира и изобилия вместе с равными себе. Он степенно вёл флёр между собой и Аннет. Ни одна женщина, насколько он видел, не могла сравниться с ними. Они умеют ходить, умеют держаться. Их красота вещественна. А у этих современных женщин ни осанки, ни груди, ничего. И вспомнилось ему вдруг, с каким гордым упоением выходил он, бывало, с Ирен в первые годы их брака. И, как они бывало, завтракали в карете, которую его мать заставила отца приобрести, потому что это так шикарно. В те времена смотрели на игру из кареты колясок, а не с этих нескладных громадных трибун. И как Монтегью Дарти неизменно выпивал лишнее. Сомс вполне допускал мысль, что и теперь люди пьют лишнее. Но нет теперь в этом былого размаха. Ему вспомнилось, как Джордж Форсайт, братья которого Роджер и Юстас учились один в а другой в Хэрроу, взобравшись наверх кареты и размахивая синим флажком в правой руке и голубым в левой, громко прокричал «Хэтон и Роу!» Как раз в такую минуту, когда вся публика молчала. Всегда он вел себя как шут, а Юстас чинно стоял внизу, такой был Дэнди, что считал ниже своего достоинства надеть розетку того или другого цвета или выказывать интерес к чему-либо. Да, былые дни. Ирен в сером шелку, с легким зеленым отливом. Он искоса поглядел на флер. Лицо какое-то тусклое. Ни света в нем, ни жизни. Эта любовь грызет ее, скверная история. Взгляд его скользнул дальше, к лицу жены, подрисованному сильнее, чем обычно, немного презрительному, хотя она, насколько ему известно, меньше всех имеет право выказывать презрение. Она принимает измену Профона со странным спокойствием или его маленькое плавание предпринято только для отвода глаз? Если так, он предпочитает не видеть обмана. Они прошлись по площадке мимо павильонов, потом отыскали столик Уинифрид в палатке клуба бедуинов. Этот новый клуб, принимавший в члены и мужчин, и женщин, был основан для поддержания туризма и некоего джентльмена, унаследовавшего старинное шотландское имя, хотя его отец, как это ни странно, носил фамилию Леви. Уинифред вступила в клуб не потому, что занималась когда-нибудь туризмом, а потому, что инстинкт подсказал ей, что клубу с таким названием и таким основателем предстоит большое будущее. Если не вступить в него сразу, то потом, может быть, доступ будет закрыт. Палатка этого клуба со стихом из Корана на оранжевом поле и вышитым над входом маленьким зеленым верблюдом бросалась в глаза среди всех других. У входа стоял Джек Кардиган в синем галстуке. Он однажды играл на стороне Хэрроу и размахивал бамбуковой тростью, показывая, как тому молодцу следовало ударить по мячу. Он торжественно провел Сомса и его дам к столу Уиннифлет, за которым собрались уже Имоджин, Бенедикт с молодой женой, Велдарти без Холли, Мот и ее муж, когда вновь прибывшие уселись, Осталось одно свободное место. «Я жду Проспера», — сказал Уинифрид, — «но он так увлечен своей яхтой».